Глава седьмая. Как обидно всё же. Неужели у нас не было выхода? спросила у меня Анна, когда я пришёл к ней в кабинет, чтобы подписать бумаги. Был, конечно. Подхожу к ней и глажу её по голове. Наизначально захват гордости это моя авантюра, которая была совершена только ради репутации рода. У нас сейчас уже говорят за пределами империи. Ты ведь не думаешь, что гордость надолго останется за ними? Конечно, не думаю, поцеловала она меня. Ты ведь не сможешь отпустить то, что принадлежит тебе. Не смогу, согласился я с ней и погребче обнял. Гордость вообще-то потеря этой крепости сильнее ударила по мне, чем я думал. Вот она, оказывается, как чувствуют себя люди, когда теряют то, что принадлежит им. Можно было, конечно, расстроиться, но и я не сопливый пацан, который не умеет держать себя в руках. По факту, ее неизбежная потеря была изначально моей идеей. Даже обманную защиту, которую мы там выстраивали, я тоже продумал. Мой новый инженер смог воплотить в жизнь то, что я попросил. Мне хотелось увидеть всю их мощь при нападении, а потому фейковые ерехоны, которые были по факту кусками металла и трубами, их, несомненно, напрягли. Еще шнырки исследовал все горы, и теперь я знаю, что там вокруг, да как... Кроме этого, отряд «Детей черный» теперь там поселился, яйца отложены, и они только будут увеличиваться в количестве, при этом постоянно помогая теряться нашим врагам. Но самое главное — это портальная арка. Вот ее нужно было активировать с той стороны. И теперь я в любой момент могу снова попасть туда и... А вот что дальше будет, я еще сам до конца не знаю. Скорее всего, некоторое время крепость будет моим донором по поставке боеприпасов. Вить, у нас-то реальная проблема с ними. Верность даже нормально ничем оборонять. Кроме того, я не ожидал, что монголы тоже пойдут в наступление. "Есть будешь?" спросила меня Анна. "Конечно. Вить, у меня там всего на всего идёт война", улыбнулся ей. "Война никуда не денется. Сейчас пойду и распоряжусь". Мы вдоволь с ней насмеялись, и она ушла, а минут через 5 пришла и принесла мне не меньше 10 судочек с едой. "Это передай волку и остальным". «Они тоже там голодные». «Спасибо, дорогая», — получила она еще один поцелуй. «Но нет, не голодные. Кажется, когда я уходила, у них угли под шашлык уже прогорали». «Это блинчики», — с урожением сказала Анна. «А, ну тогда это меняет дело. Давай все сюда». «Кстати», — остановила она меня, когда я уже собрался уходить. Звонила Катя и спросила, «Это на тебя напали или ты, чтобы не жениться?» «Точно, Катя». Как-то я забыл про этот момент. Ну, в общем, — продолжила она, не дожидаясь моего ответа, — Катя вечером приезжает к нам. Отлично. Можете отдохнуть и пообщаться. А хочешь, я выделю охрану, и вы съездите на шоппинг? Саш, — опустила глаза Анна, а затем подняла, и в них бегали озорные огоньки. Она переезжает к нам жить. Хорошо, — кивнул я ей и убежал, потому что реально спешил, а не вот это вот все. А дошло до меня уже на той стороне. Может, это взрывы так положительно влияют на мою мозговую деятельность. Сейчас эти горы превратились в пылающие адские пейзажи, столько огня, взрывов, выстрелов. В этот раз монголы хорошо подготовились, и я прямо-таки ощущаю, что всё не так, как раньше. Словно не нашли грамотного командира. Но он уже не гонит людей на бой. Они идут волнами, небольшими группами с подготовкой и маскировкой. Итак, чтобы была возможность закрепиться на уже пройденных участках. А если учитывать, что идти им нужно через мои доты и ловушки, то путь у них не лёгкий. Пока уничтожено уже около 20 моих огненных точек, но это всё мелочи. Главное, что люди не пострадали. Для них там есть специальные тоннели, по которым они могут отступить. Конечно, проблематично для людей в Тематие по узким тоннелям бежать несколько километров. поэтому туда их доставляли виверны и другие летающие создания. А назад была разработана система новых муравьёв-перевозчиков. Такие себе тяглые муравихи, которые тягали тележки с бойцами, лично проверял. Прикольно. Ну а в безопасные места их забирали уже летающими тварями. Да, у меня появились погонщики летающих петов, которым доверяли эти злобные летающие рептилии. Возможно, у меня будут летающие войска, но это не точно. Вообще эта битва показала много нового. И я в ней практически не участвовал, а лишь наблюдал. Империя Дракона, что помогала монголам, сегодня показала лишь маленькую часть их технических возможностей. А я уже вижу, что я отстаю. Но, думаю, они тоже удивлены, насколько у нас слажено получается давать им звёздюлей. А как по-другому? Если сейчас больше пяти сотен водных слаймов бегает по горам и тушит их. Адарённые и воздушные слаймы. поддерживают вокруг крепости кокон, которые не дают ядовитым испарениям после черного огня накрыть ее. Волк уже раз пять мне сообщал, что ракеты к Ерихону на исходе. При этом и Ерихон не думает прекращать работу. Выходит, мне нужно будет снова с Уллерхом поговорить и купить новую партию или обменять новую слугу. Кажется, для полного счастья мне сейчас не хватает только индусов, которые нападут на мое имение. Тьфу-тьфу. Ладно. Блясс у них тут всё в порядке и крепость держится, то, пожалуй, схожу и выпущу затупкой из плена. Вот ж год гордый и глупое животное. После того, как я назначил его комендантом крепости, он отказался покидать её со всеми моими петонцами и сказал им, что остаётся тут до самого своего конца. Императорский дворец. Приёмная императрицы Елизаветы. Императрица задолбалась, и это было заметно по её внешнему виду. За сегодня она приняла больше 30 аристократов, и каждый из них что-то хотел. Почему-то мысленно она возвращалась к словам Галактиона о том, что аристократы в империи забыли, что они настоящие аристократы. Их поведение стало странным, и благородство там почти нет. Всего один человек из тридцати сегодня предложил помочь империи в это трудное время, предоставив свои мощности для имперских заказов. Остальные же только что-то просили. Во всех проблемах и всем срочным нужна помощь. Нет, для империи не сложно им помочь. Государство все еще сильное и крепкое, но такое поведение угнетало императрицу. Почему она должна думать за их бизнес и их детище, которое эти сами создали? Как бы она хотела сейчас оказаться где-то далеко, где тепло и нет никаких проблем. Сразу вспомнилась усадьба Голотионова. Там она смогла неплохо отдохнуть, да и этот молодой аристократ ограждал её от всяческих проблем. Даже когда у него самого их было выше крыши, он даже не заикался о помощи. И вообще, все свои вопросы решал сам. Если всё же подумать о нём, то сейчас императрица не понимала, как ему помочь. Он почему-то любит влезать в такие заварушки, куда её руки не могут быстро дотянуться. Была идея, что стоит отправить десант, который займёт крепость. Но это будет означать прямую войну с драконами. Хотя драконы сейчас находились на её землях. но это вроде как неявно, по заявкам МММ. И есть большая разница между тайно и явно. Будь это явно, то их количество было бы во много десятков раз больше. «Ваше императорское величество, появились новости по вопросу Галактионова», вошел ее доверенный слуга, которого она с нетерпением ждала. «Помощь ему больше не нужна». Все это было сказано таким спокойным и безразличным голосом, что на миг сердце у императрицы дрогнуло. А это в свою очередь привело к тому, что на миг она потеряла контроль над аурой, и в зале стало очень жарко. Подробности сквозь зубы процедила она, взяв под контроль свои эмоции. Гордость захлестённая драконами Агалтионов, но аура перебила этого человека, но он тоже был не слаб, и сквозь боль продолжал говорить. Агалтионов сейчас отбивается от монголов. Они осадили, как вы знаете, Верность. Кроме того, по информации от разведки Там также участвуют драконы. Все. На этом он потерял сознание. А зря. Императрица уже совладала с аурой и с облегчением выдохнула. Помощника унесла охрана, на его место занял запасной. Готов служить, ваше императорское величество, почтительно поклонился он императрице. Служить, значит, повторила она его слова, раздумывая о драконах. Отправить Везувия, Филиманджара, Сокарумадзу и утенка к крепости Галактионова. Глаза помощника расширились, и он аж дар речи потерял. "Вы уверены?" позволил он себе наглостью уточнить. "Ещё как. Хватит нам уже придерживаться договоров, в то время как другие их нарушают на каждом шагу. Сегодня мы покажем драконам, что шутки закончились". Таким образом, только одним указом в воздух поднялось сразу 4 сверхтяжёлых дреджабля класса Вулкан, которые очень давно толком не использовались. А Елизавета задумалась. Так вот, оказывается, почему в последние дни драконы мелькали со своими послами, постоянно повторяя о важности соблюдения договоров между их странами. Тол жевые лицемеры. Но ничего. Сегодня они увидят, что такое утёнок. Дерижабль, который разрабатывался ещё при правлении её отца, и наз он так было с лёгкой руки маленькой Ольги. Она тогда лично выбирала ему название. Тяжело, однако. и вот других слов просто не подобрать. Я не пойму, почему они в прошлый раз не действовали так же, как сейчас? Неужели прошлое поражение настолько их протрезвило, что они казнили всех своих темников? Это словно совсем другая страна сейчас воевала. И делала это чертовски хорошо. До такой степени хорошо, что я сейчас лечу на Виверни к одной горе, где потерпела крушение моя Валькирия. Там сейчас находится пилот, который успел катапультироваться и ждет помощь. Уже подлетая, я увидел его через нырьку. Он сейчас, спрятавшись за склоном, отстреливался от монголов, которые успели подобраться туда первыми. Поскольку я летал под иллюзией, то люди не обращали внимания на обычную тучку, которая резко пошла на снижение. Видя, что я не успеваю, пришлось действовать быстро, пока его не окружили. Я спрыгнул с этой птички прямо в толпу врагов. Огромный молот обрушивается сверху на голову одного, а затем и на второго. а в третьего я его просто швырнул. Остальные быстро умерли от моего меча и ничего толком не могли сделать. Мои навыки сильно превосходили их способности. «Кречет! Это Галтёнов! Выходи!» — гаркнул я, когда все уже были убиты, а пилот всё ещё продолжал отстреливаться по инерции. «Господин, это вы?» — на всякий случай переспросил он. Он явно сомневался, и я не могу его увинить в этом. «Пожар сказал, что ты будешь наказан за крушение». Решил подтвердить, что я — это я, сказав чистую правду. «Ну ладно, я поговорю с ним, не переживай. Ты выполнял боевое задание, такое бывает». «Твою мать!» Он совсем забыл про меня и сейчас ушел в себя, вспоминая слова на путстве Пожарского, которого уже все называли мини-волком. Жора не стал изобретать велосипед и начал дрессировать мои ВВС по образцу и подобию гвардии. при том, что такта -то Геннадий Кречит, что с позывным Кречит, был бывшим майором имперских ВВС. Пилот вышел, и я осадил его на верну, которую тут же вызвал, и мы полетели по большой дуге в сторону крепости. А в крепости было шумно. Уже шестая волна вражеской авиации летела на нас. Почему-то мне кажется, что просто не будет. Я дал ментальный приказ детям Чернушки вступить в битву на земле. Мне срочно где-то нужно найти ещё боеприпасов. То же самое время в лагере монголов. Китайский руководитель тайной операции. Молодой сотрудник тайного отдела нервничал. Он уже в два раза превысил все допустимые расходы, а никакого результата не добился. Эта крепость точно была проклятой. Столько мощи было брошено на ее захват, а ей все ни по чем. Он уже в который раз звонил в свой штаб и спрашивал, как ему дальше поступить. А там только один ответ. «Крепость должна...» быть взята любой ценой. Ведь подговорённости мы-то уже земли Китая. Монголы дали своё добро на то, чтобы их союзники владели ею. В этом и заключалась проблема, что её поделили, а взять не могут. Он рассчитывал закидать её монгольским мясом, но те даже дойти до неё не смогли. Как можно было допустить, чтобы враг там окопался так основательно? Это же твёрдая порода, и на это нужно много времени. а по сообщениям там постоянно бродили какие-то непонятные отряды, что-то там разведывали и следили за обстановкой. Как ему кажется, там сейчас каждый камешек пытался их убить. А еще в горах водятся твари, и это поразило его до глубины души. Это же нарушение всех правил. Их зачистить нужно было в самую первую очередь, но, кажется, в этот раз на правила просто забили. Империя, скорее всего, посчитала, что раз нападения еще будут, то монстры послужат отличным буферным щитом, что и произошло. Доклады были уже отправлены, и в ближайшее время империю ждет нота протеста на нарушении правил. Правда, они и сами в последний день много чего нарушили. Если Галатионов имел хоть какие-то права на гордость, то от их людей на верность нет. Нужно не оставлять трупы и не допустить, чтобы пленные попали в их руки. Те пленные, что будут из стороны дракона. В общем, все было тяжело. и летательных аппаратов, которые были взяты с большим запасом, осталось всего пять сотен. Из-за их использования, скорее всего, ему открутят не только голову. «У нас новости!» — вбежал шатер-младший сотрудник. «Ну, наконец-то!» — обрадовался главный. «Говори давай!» «Большой отряд сумел прорвать четвертый заслон и сделать рывок в глубину, почти дойдя до крепости!» — начал он свой доклад. «Наконец-то! Я уже думал, что проклят!» «Вот только...» — попытался тот договорить, Петя прекрасно понимал, что это может вызвать бурную реакцию. Они все были уничтожены. По докладам появились неизвестные рани твари, которые убили их и утащили в норы. Главный поумерил свою радость и тяжело опустился на стул. Остальные ведь могут пройти за ними. Могли, но противник активировал новые огневые точки. Это было скорее удачей, чем достижением. Понял. Оставь меня одного. Следующие полчаса из палатки звучали китайские маты, а монголы, которые проходили рядом и не понимали китайского языка, думали, что это рэп, настолько быстро звучали слова. Два дня. Ровно столько прошло с момента первой осады. И за это время я уже успел получить два конвоя грузовиков с боеприпасами от Андросовы. Теперь я весь в долгах, как в шелках. А как же иначе, если бы и припасы заканчивались, и пришлось обзванивать знакомых. Благоархиепощ ещё помог, хотя как я понял, по всей империи с ними лёгкий напряг. Вообще, есть поговорка, которую я теперь понимаю на свой лад. Озвучена она так: "Не имей сто и орехонов, а имей всегда к ним достаточный боезапас". Прожорливые штуки, которые кушают очень много, но и монголы уже задействовали нормальную авиацию, кроме того, что ещё с наземных установок обстреливали. От этого не вредят только горам. А вот по нашей крепости не попали ещё ни разу. Что тут сказать? Удачное месторасположение. Ещё за эти дни звонили знакомые Ариста, которых интересовало, где я сейчас нахожусь и как идёт защита крепости. Пришлось всем говорить, что не знаю, ведь я не там. Это приводило многих в замешательство. Кстати, у драконов в гордости я ещё раз пришлось по припасам и опустошил их практически до такого минимума, что если у них будет осада, то даже кривой винтовки не найдут в своих закрытых арсеналах. Ах, да, забыл. Затупка я вытащил. Он мирно храпел в клетке и никого не подпускал к себе, хотя они и пытались вытащить его. Вызвал сонную Пикси и усыпил охрану, а затем забрал его и отнес к порталу. А шнерька, спящая охране, нарисовал хрен с крылышками на лбу. Я решил продолжить его прикол и сбегал домой. там взял одну из игрушек в виде затупка, которые у нас были, и принёс её обратно. Теперь у них вроде есть затупок, но есть один нюанс. Всё, последний дот уничтожен. Кажется, они вообще не шутят, сказал волк, показывая мне картинку из дрона на планшете. Там шестеро дарённых расплавили камень до основания, выпуская пламя из рук. Сильные дарённые, ничего не скажешь. Правда, один из них тут же умер, но остальных спасли доспехи. Это отработали гвардейцы, которые добрались до нужной позиции с новенькими китайскими винтовками. Значит, скоро они будут здесь, подытожил я. Сомневаюсь. Эме команда, кто-то очень осторожный. Сейчас они начнут расходиться во все стороны, чтобы контролировать всю эту часть гор. Да. Мне нравится эта тактика, усмехнулся я. Может, скажем им, чтобы так не делали, а то пленных уже никуда девать. Не-не, пусть идут, замахнул Волк руками. Мне интересно, сколько их мы сможем ещё захватить. У Гвардейцев тут реально нарисовался интересный спор. Они стали гадать, сколько пленных мы соберём за всё время осады. Даже ставки уже ставят во всё. А всё дело в том, что Чёрная вывела муравьёв, которые мгновенно обездвиживают противников, а затем быстро убегают с ними, хватая их жвалами, как сука щенков. Они приносят свои жертвы в помещения глубоко под горой. где уже другие дети красивые закидывают их себе на спину и тащат к венности. 937 таких неудачников уже насобирались, и из них 130 это драконы. Мне уже тупо нет места, где их всех содержать. Однако муравьям пофик, и они их всё равно тащат, ведь они были рождены только для этой задачи. Я просил красивую и чёрную остановиться, пытался им сегодня доказать, что пленные не так уж сильно нам и нужны, а они такие: "Пригодятся". Словно их сам Волк покусал. «Как вообще оценишь идею с дотами?» Решил услышать его мнение по этому поводу. «Лучше, чем предполагалось изначально. Да, в будущем нужно будет провести модернизацию. Если в будущем от этих гор что-то останется...» «И это не шутка. За последние дни боев здесь реально меняется ландшафт, и доты, например, на старых местах уже вряд ли можно будет построить. Много работы будет у детей красивой». Эх, как бы они мне за бостовку не устроили. Но я считаю, что это уже победа. 3 дня идёт штурм, а мы ещё толком даже противника не видели. Лишь на начало третьего дня они подошли к крепости, и что-то я не увидел на их лицах сильной радости и веселья. А между прочим, сейчас я выпустил больше 500 разных тварей, которые в режиме скрытности бегают по местности и уничтожают разные группы. Ещё и у одиноких кошмарит в режиме нон-стоп. Два рода обратились ко мне, о которых я раньше даже не слышал, и предложили между нашими родами заключить союз. Один из них сказал, что готов на свадебный союз, когда их младшая выйдет за меня, хотя сказали, что могут и старшую предложить. Правда, подвох был в том, что младшей 25, а старшей все 43. Прославит не только усталость, но и репутация рода. Это именно то, чего я и добивался, ведь в скором времени я хочу выйти на рынок империи. Этон такая конкуренция. Без громкого имени никуда. Заходил, кстати, к драконам в гордость и как раз попал на казнь. Там сразу троих человек казнили. Как и понял, каждого по своей статье. Одного за разворовал у него государственного имущества, второго за халатное отношение к сохранности этого имущества, а третьего непонятно за что, но вероятно, за компанию. Постоял, посмотрел и вышел оттуда через получайское основы партии Бей припасов. Они много не успели ещё натаскать. Ну и того достаточно было. А теперь я стою у верности и смотрю на то, о чего просто не мог ожидать. В небе над моей крепостью сейчас висят четыре испалинских боевых держабля, которые ведут огонь по монголам. Неужели императрица всё-таки решилась? Это же до какой степени нужно было её достать? Она всегда мне говорила, что законы написаны не для того, чтобы их нарушать. А тут вроде как нарушает. Ну да ладно. «Красиво!» — оскарился Москаленко. «Забавно!» — согласился с ним Ратник. «Эпично!» — добавил Волк. «А эта хрень не упадет на нас, если ее вдруг собьют?» — спросил Крендель, который тоже здесь находился. Все переглянулись и остановили свои взгляды на мне. «А что? Думаете, я знаю?» «Реально, нашли край у него!» «Мне больше интересует, что это за уродливая желтая штука?» — указал я на желтый дирижабль. Волк заржал. «Ты только что обидел одной из самых смертоносных машин для разрушения в Империи, которую назвали в честь принцессы Ольги. Это гордость страны, легендарная уточка», — поведал он мне. Зато когда эта уточка выпустила разом полный залп с правого борта, мне показалось, что я снова оглох. Таким образом, эта ночь перестала быть темной. «Ты не прав, волчара. Гордость в Империи лишь одна. И она моя», — собирая тех, кто еще может стоять на ногах. Ребята, я отвоёвывать. Погостили немного и хватит, я считаю. Пора возвращать. Сада ещё не закончилось, а я вместе с отрядом заходил через портал в другую крепость. Ждите меня здесь, приказал своим людям. Я сам открыл тайную стену и рванул наверх, видимо, шныркой. Мелкий показал сразу всю обстановку. Китайцы тут реально расслабились. Как это понять, что на дежурстве всего 20 человек, а остальные спокойно спят. Ну и порядок, блин. Была идея всех перерезать, но зачем? Это неэффектно. И вообще, мне надо сломать и изратить их психику. А потому я выбежал на улицу, забрался на самую верхушку пустой башни, где выбрал удачную позицию и стал творить. В этот раз я постарался и добавил нормально так дополнений. Например, создал десяток танков, которые не едут, а летят на воздушных платформах, где-то я в кино такое видел. А вот драконы пусть думают, как, откуда и зачем. Также перед валами в метрах 100 завис боевой вертолёт, который угрожающе смотрел на крепость, как акула на свою добычу. Помимо этого была ещё целая армия людей в одежде с символикой моего рода. Ну ладно, не армия, а человек 300. В армию они точно не поверят. Но чего там было, а главное это дракон, который летал над крепостью. Столько иллюзий. Они ещё это даже не заметили. Пишуны фыркнул Шныльке. сообщая, что он думает о их профессионализме. Я был с ним согласен. Слабелиз драконы, нот не надолго. В небе заревел дракон. Да, только я переборщил с энергией, много её влил, и рёв получился в несколько раз мощнее, чем я планировал. Стоит говорить, что тревога была поднята моментально из-за звучали сирены. Мы, кстати, в прошлом тут всю проводку забрали, как и всё, что имело ценность. Видимо, они восстановили Что ж, опять пригодится. С разных зданий стали выбегать сонные китайцы, которые своими глазами смогли увидеть, что здесь творится. Заработала система ПВО. Она, кстати, тут была временная и дохленькая, всего дюжина пусковых установок. Другие ещё не успели доставить. Не так это и просто. Но кое-что успели. И сейчас загрохотали автоматические орудия, работая по моим элизорным людям, которые бегали за стеной. Я всё ждал и ждал и дождался. Они наконец-то сообщили в штаб, что мои люди никуда не ушли, а спрятались. Ещё начали нести бред про драконы и летающие танки. Это был последний сигнал, который они послали, ведь шнырко оборвал им всю связь, подорвав антенну. Тогда я спустился к своим людям и дал команду ФАС, а в помощь к ним — призыв существ, к которым те уже привыкли. Для китайской нации это был сильный удар в спину. Ещё для них было очень странно, что когда они открыли запасные склады, те тоже оказались пустыми. Это была не бойня, это снова было большое пополнение обменного фонда. Генеральный штаб Имперской армии. Елизавета Петровна сегодня пребывала просто в восторге от всех новостей, которые получала. Особенно ей нравилось отвечать на звонки китайской делегации, когда те требовали объяснений. что её воздушный флот делает на землях их союзников. Она учтиво отвечала, что не знает, о каком флоте идёт речь, и откуда они могут знать точно, что там происходит. Неужели там сейчас есть их люди? Тонкая политика на грани бреда. Каждый врёт в глаза и хочет, чтобы ему поверили. Она стояла в зале для военных совещаний, куда на большие мониторы сейчас выводилась вся информация. Повреждений нет. Всё идёт по предварительному плану. Сообщил один из военных, который здесь работал. Противник обескуражен и не имеет уже в регионе авиации и других систем для уничтожения наших воздушных кораблей. Это из-за того, что щиты выдержали, вмешался другой. Только наполовину просадили на флагмане. Уточка весь удар приняла на себя. Стоит преследовать противника. Так мы сможем отогнать его на, это был доклад главы аналитической бригады. "Запрещаю", сразу ответила императрица. Она с большим злорадством смотрела на то, сколько всего было уничтожено у монголов. В том числе ей было приятно наблюдать, как бежит противник. И не просто отступает, а в ужасе бежит, бросая все, что у него есть. «К нам приближается дирижабль противника», — вдруг сказал кто-то. «Какие будут приказания?» «Уничтожить», — пожала она плечами. Хоть и понимала, что это потери, и вообще, можно сказать, предлог для полномасштабной войны, но бежать она уже не хотела. Правда, битва так и не состоялась. Вражеские воздушные корабли зависли на безопасном расстоянии, чего-то ожидая. Имперцы же решили, что они явно не собираются идти в атаку. Этот день можно назвать днем победы. Она никогда лично не командовала такими битвами. Хотя она стояла на мостике боевого флагмана, когда ее отец вел его в бой. И это было потрясающе. «Ваше императорское величество, разрешите...» Очень тихо подал голос ее помощник. который в прошлом потерял сознание. В этот раз мужчина уже боялся. Не бойся. Ну, говори, я в хорошем настроении. Я по поводу Голтёнова. Явно не получал он удовольствия приносить известие о бароне. Императрица улыбнулась. Можешь не переживать, успокоила она помощника. Больше ему меня нечем удивить. Я не теряю над собой контроль. Мужчина слабо улыбнулся. Но императрица этого не заметила и стала с интересом ждать новостей. В то, что он погиб, она не верила, а только этот факт мог её сейчас огорчить или удивить. Мог бы поспорить. Идва слышно пробувнил он себе под нос, понимая, что сейчас будет. Галактионов удержал верность. Императрица улыбнулась, это она и так знала и даже видела, и уже вернул себе гордость. Кружка с ромашковым чаем выпала из ее нежных рук с громким звуком на пол. «Так и удивил!» — вздохнул помощник и опять потерял сознание от вспыхнувшей ауры императрицы.